Во всех церквах звонили колокола, и все громче раздавался звон Кремлёвского, который употреблялся только в важных случаях. В этот день Герцог еще не представлялся Борису, но поехал прямо в назначенный для него дом. Сюда прислали ему царский обед. Как вы думаете, друзья мои, сколько куша не принесли к нему? Не менее еста, и все они положены были на золотых блюдах с такими же крышками. У царя Бориса бывало иногда и по двести кушаней за обедом. Кажется, трудно придумать столько разных блюд, но наши хлебосольные предки, любя сытно покушать, не затруднялись в этом случае. Они делали из каждого блюда несколько различных приготовлений. Например, у них были... И куря тушеная, и куря в репе, и куря в лапше, Тетерев с шафраном, и тетерев со сливами, Уха курячья шафранная, и уха курячья черная, И уха курячья белая. Из одного журавля делали восемь блюд, Из лебедя столько же, А пирогам, караваем и блинам Так счета не было. Кажется, это были любимые их кушанье. Из напитков же более всего было в употреблении мед. Его делали из разных ягод и очень неумеренно пили за столом. Вот этих разных медов принесли герцогу более 70 ведер. Кроме того, было много разных иностранных вин. И все это для одного обеда. Иоанн удивлялся такому пышному угощению, но удивился еще более богатству русских через неделю, в день своего представления, когда он обедал у царя в грановитой палате за серебряным столом. Борис сидел на золотом троне, подвисевшей над ним короной с боевыми часами. «После обеда поднесли принцу дорогие подарки». Но он все еще не видел невесты. У наших предков не было обыкновений показывать девицу, жениху, прежде чем родители совершенно кончат все условия. До обручения и свадьбы все царское семейство ездило в Троицкую лавру помолиться Богу о счастье Ксении. Обряд этого выезда очень любопытен. Если вам хочется знать, походил ли он на наши нынешние церемонии, то вы можете сделать это сравнение. Я расскажу вам, как говорили о нем очевидцы. Слушайте. Впереди всех ехали 600 человек верхом и 25 лошадей, все в золоте и серебре. За ними две кареты, пустая царевича, обитая красным сукном, и другая, обита бархатом, где сидел государь. Обе в шесть лошадей. Около первой ехали верховые, около второй шли придворные чиновники. Далее ехал верхом молодой царевич, лошадь его вели знатные бояре. Через полчаса выехала царица в великолепной карете. В другой, со всех сторон закрытой, сидела царевна. Первую везли десять белых лошадей, вторую — восемь. Впереди сорок лошадей и дружина престарелых вершников с длинными бородами. Сзади двадцать четыре боярыни на белых лошадях. Шляпы боярынь украшались золотыми пуговицами и кистями, висевшими до плеч. А сапожки на всех были желтые. Вокруг шли триста приставов с жезлами. Видите, милые слушатели, какая пышность всегда окружала Бориса. Как он старался как будто отдалять ею от себя людей как будто заглушать шумом и блеском беспокойство своей виновной совести. Но это не помогло, и несчастье, казалось, в здешнем мире уже преследовало тайного убийцу и его семейства. Милая, невинная Ксения лишилась своего жениха, прежде чем возвратилась из Троицкой лавры. Иоанн вдруг за ним мог и через неделю скончался. Это был добрый принц, обещавший много хорошего той земле, которую уже называл своим вторым отечеством. Годунов непритворно плакал о нем. И в то же время он плакал и о своем преступлении. Ему казалось, что уже наказание его началось, и что вместе с ним будет страдать всё его невинное семейство. От такой мысли сердце его сделалось еще беспокойнее, думы мрачнее. Беспрестанно ему казалось, что его тайное убийство открыто. Беспрестанно ему слышало страшное имя Дмитрия. Везде ему представлялась измена, во всех боярах он видел хитрых обманщиков, замышлявших против него заговоры. Разумеется, что при таком расположении подозрительнее всех казались ему ближайшие родственники прежнего царского дома, Романовы. Кроме священного права на уважение всех русских, Романовы отличались своими добродетелями, своей привязанностью к отечеству, своим усердием к пользе народа. Могли ли все эти достоинства ближайших родственников святого Дмитрия не внушать страха похитителю престола? Он почувствовал этот страх в полной мере – И несчастье одно за другим поражали знаменитых предков наших нынешних государей. Но чтобы погубить их, надо было выдумать какой-нибудь предлог. Это не остановило Бориса. Клеветников у него было довольно. Родственник и его любимец семён Годунов – Тотчас придумал средства. Он подкупил казначей Романовых, дал ему несколько мешков с кореньями, велел спрятать их в кладовой своих господ и донести на них, что они занимаются составлением яда и хотят отравить царя. Низкая хитрость удалась». Страшное напрасленно возведенное на Романовых встревожило и духовенство, и всех знатнейших чиновников, и никто не противился, когда осужденных взяли под крепкую стражу и велели судить. Несмотря на то, что при самом строгом суде, при самых ужасных пытках, никого не нашли виновным, несчастные погибли бы по одному доносу, И Бориса назвали неслыханно милосердным, когда он осудил Романовых и всех родственников их не на смерть, а на одну ссылку и заключение. Вот сколько жертв принёс Годунов своему страху. Старшего из Романовых, боярина Фёдора Никитича, Постригли, назвали Филаретом и сослали в Сийский Антониевский монастырь, находившийся в Архангельской области. Супругу его, Ксению, также постриженную и названную Марфой, в одну из деревень Зоонежских. Брата его, второго Романова, Александра Никитича, в Усолье к Белому морю. Третьего, Михаила, в Великую Пермь, в село Ныроп. Четвертого, Ивана, в Пилым. Пятого и последнего, Василия, в Яринск. Зятя их, князя Черкасского, с женой и порученными ей детьми ее брата Фёдора Никитича, шестилетним сыном Михаилом и его маленькой сестрой на Белоозеро». Все их богатые поместья раздали другим вельможам, все дома, драгоценности и деньги взяли в казну. Избавив себя таким образом от людей, казавшихся для него самыми опасными, Борис думал устроиться, думал освободиться от всякого страха и, наконец, насладиться счастьем как вдруг новая гроза загремела над его головой. Случилось то, о чем не думал убийца и в самом величайшем страхе своем, что было для него ужаснее всех прежних опасностей, что поразило его почти смертельным ужасом. Разнеслась весть, что царевич Дмитрий, что святой младенец, убитый им в угличе, жив».